Глава 7. Марк. В эту ночь кураторам не удалось помолиться спокойно. С полпути вернулся отряд первосвященника, накануне разграбившее селение. Командующий отрядом явился с обвинением, что один из его людей был убит кем-то из Есеев по дороге в Иерихон, но виновника не нашли. Ему пытались объяснить, что временами здесь пошаливают разбойники что ни один из есеев никогда не решится обогреть свои руки кровью и попросили показать им стрелу, который был ранен пострадавший. После тщательного исследования определили, что это была боевая стрела, несомненно, римского изготовления. Возмущенные явной клеветой и выведенные из терпения кураторы, в конце концов выгнали наглеца, предложив ему рассказать свою басню первосвященнику Анану, такому же вору, как он сам, или еще худшему вору и разбойнику, римскому прокуратору Альбину. В результате всех этих событий в селение пришел приказ явиться на суд Альбина, представителем общины Есеев. Советом решено было послать и Теля и двух других старших братьев. Они отправились в Иерусалим, но там их продержали совершенно бесполезно целых три месяца, под разными предлогами оттягивая суд. В то же время Есеям дали понять, что обвинение можно признать недобросовестным, если они согласятся дать прокуратору взятку, но те отказались. Альбин подождал немного, а потом, видя, что с Есеев нечего взять, приказал им убираться из Иерусалима, сказав, что пришлет офицера, который расследует это дело на месте. Прошло еще два месяца, и, наконец, прибыл офицер в сопровождении двадцати солдат. Одним прекрасным зимним утром Мириам с Нехуштой вышли погулять по дороге, ведущей в Иерихон, как вдруг увидели небольшой отряд вооруженных римлян. Они хотели свернуть и притаиться в кустах, но римлянин, бывший, по-видимому, начальником отряда, пришпорил коня, явно намереваясь пересечь им дорогу. Волей-неволей пришлось остановиться. Всадник обратился к ним с просьбой показать ему дорогу в селение, и женщины согласились. Спешившись и отдав отряду приказание следовать несколько поодаль, офицер пошел рядом с Мириам, расспрашивая ее об есеях, их жизни и прочем. На вид ему было не более 23 или 24 лет. Рост выше среднего, стройный, но крепкий, красиво сложенный, с живыми и энергичными жестами. Его густые темно-каштановые волосы, коротко остриженные, вились крутыми кольцами. Золотистый загар покрывал тонкую нежную кожу, а большие серые широко расставленные глаза – смотрели смело, открыто, из-под резких черных бровей, придававших лицо выражение твердости и решимости. Красиво очерченный, хотя и несколько крупный рот, обнажавшиеся в улыбке ровные белые зубы и слегка выдающийся чисто выбритый подбородок, дополняли его лицо. Он производил впечатление смелого воина, человека, привыкшего повелевать, но при этом великодушного и добросердечного». С первого же взгляда офицер понравился Мириам, понравился больше, чем кто-либо из молодых людей, которых она видела до сих пор, да и несравненно больше Халева, ее товарищи детства. Покончив с распоряжениями, римлянин отрекомендовался девушке. «Я Марк», — сказал он, — «сын Эмилия». Это имя было известно Риму в свое время. «Я же могу лишь надеяться, что и мое, быть может, тоже станет со временем известно». «Пока же я ничем не могу похвастаться перед тобой. Разве только дядюшке моему Каю вздумается умереть и оставить мне свои громадные богатства, выжатые из испанцев? В настоящее время я простой центурион под начальством достопочтенного и высокочтимого прокуратора иудея благородного Альбина», добавил Марк с оттенком сарказма в голосе. Я послан расследовать дело по обвинению ваших уважаемых покровителей Есеев в убийстве или в соучастии в убийстве одного недостойного иудея, который в числе других был послан сюда грабить житницы этой общины. Ну а теперь я желал бы услышать что-нибудь о тебе, прекрасная госпожа. Мириам с минуту молчала в нерешимости, не зная, следует ли ей быть столь откровенной с малознакомым человеком. Не хужьте же, казалось, что молодой римлянин, человек влиятельный и сильный, здесь, в Иудее, и заслуживает полного доверия, поэтому она отвечала за свою молодую госпожу. «Девушка, которую ты видишь, господин, моя госпожа, единственное дитя высокорожденного греко-сирийца Демоса и благородной супруги его Рахили, дочери богатейшего купца в тире Бенони». «Бенони!» Я знавал его в Тире, где служил до последнего времени, — произнес Марк. Я не раз обедал за его столом. Это знатный иудей. И, как утверждают Зилот, богаче его нет купца в Тире, не считая Амрама и икица. Отец госпожи моей умер в амфитеатре Берета, а мать умерла от родов. — В амфитеатре? — воскликнул молодой римлянин. — Разве он был злодеем или преступником? «Нет, господин», — вмешалась Мирям, «Он был христианином». «Христианином», — повторил Марк. «О христианах говорят много дурного, но я знаю о них только то, что они мечтатели. Однако, если я не ошибаюсь, ты сказала мне, госпожа, что принадлежишь к общине Исеев? Я христианка, как мой отец и мать, но нашла приют у Исеев, и они не пытались отвратить меня от той веры, в которой я была крещена ребенком». «Это дело опасное — быть христианкой», — заметила ее собеседник. «Пусть так. Меня ничто не пугает», — ответила Мириам. «Я готова на все». «Господин», — вмешалась теперь не хуже то — «быть может, госпожа моя и я сказали больше, чем было надо. Но мы доверяем тебе, и хотя ты вводишь дружбу с Бенони, все же надеемся, что ты сохранишь в тайне все сказанное и не откроешь ему убежище его внучки». «Вы не напрасно оказали мне доверие, но обидно, что все его богатства, которые по праву принадлежат внучке, не достанутся ей». «Высокое положение и богатство еще не все. Свобода личности и свобода веры значит больше, а моя госпожа ни в чем здесь не нуждается. Теперь я сказала тебе все, господин», — докончила Нихушта. «Не все. Ты не сказала мне имени твоей госпожи», — возразил молодой римлянин. «Ее зовут Мириам». «Мириам», — повторил он. «Какое красивое и милое имя! А вот уже видно и селение. Это оно и есть?» «Да, господин, это селение Есеев, сказала Мириам. «Вон в том доме зала совета, а это странно приимный дом». «А домик, что стоит так особняком от других?» — спросил Марк. «Это, господин, наш домик. Там живем мы с Нехуштой». «Я угадал!» «Этот прекрасный сад может принадлежать только женщинам!» Тем временем они подходили к селению. Марк шел подле молодой девушки, ведя лошадь в поводу за собой, и удивляясь, что эта полуеврейская девушка также свободно отвечает на все его вопросы, как любая египтянка, римлянка или гречанка. Вдруг из кустов справа выступил на дорогу халев и остановился как раз перед ними. «А, друг Халев, — сказала Мириам, — римский сотник Марк прибыл сюда посетить кураторов. Проводи его и других воинов в залу совета, да предупреди дядю моего Итиля и остальных о его прибытии. Нам же с нихуштой пора домой». Ремляне всегда сами прокладывали себе дорогу. Им не требуется, чтобы иудей...» — указывал им путь. Мрачно проговорил Халев и снова скрылся в кустах по другую сторону дороги. — Друг твой, госпожа, неприветлив, — сказал Марк, провожая его глазами. — Недобрый у него вид. Если кто-либо из есеев и мог совершить поступок, из-за которого я сюда приехал, так то, кажется, только он. — Этот мальчик не убил даже хищной птицы, — сказала Нехушта. — Халев не любит чужих людей, — заметила, как бы извиняясь Мириам. — Я это вижу, и могу признаться, что и мне не по душе этот Халев. — Пойдем, Нехушта, — сказала Мириам. — Нам сюда. А тебе с твоими людьми, господин, надо идти вон туда. Прощай. — Прощай, госпожа. Спасибо, что указала мне путь, — ответил Марк и пошел указанной ему дорогой. Домик, отведенный Есеями Мириам и ее пестуньи Нихуште, находился на краю селения подле странноприимного дома и даже был построен на земле этого последнего, но отделен от него широкой канавой и довольно высокой живой изгородью из гранатовых кустов, увешанных в это время года золотисто-красными плодами. Гуляя с нехуштой вечером в своем садике, Мириам услыхала знакомый голос дяди Итииля, окликавший ее из-за изгороди. «Что тебе угодно, дядя?» — спросила Мириам. «Я хотел предупредить тебя, дитя мое, что благородный Марк, римский центурион, будет жить в странно доме все время, пока пожелает быть нашим гостем. А потому не пугайся, если увидишь в этом саду или дворе воинов». «Я тоже буду жить здесь, чтобы заботиться о нашем госте. Он, как мне кажется, для римлянина весьма вежливый и приятный человек». «Я ничуть не боюсь его, дядя», — сказала девушка. «Мы с Нюхуштой уже успели познакомиться с этим римским центурионом сегодня утром». И она слегка краснее рассказала о своей встрече с Марком на Иерихонской дороге. «Ну, спокойной ночи, дитя мое», — проговорил старик. «Завтра мы с тобой увидимся, а теперь пора на покой». Мириам послушно вернулась в дом и легла спать. Во сне ей снился молодой римский сотник. Встав по утру, Мириам принялась за свое любимое занятие — лепку из глины. Ваяние давалось ей легко, так как у нее был природный дар, и работы ее удивляли путешественников, заглядывавших в селение Исеев, и всегда находили покупателей. Деньги, вырученные за эти работы, шли на поддержку бедных. В мастерской служил небольшой тростниковый навес в саду у стены, где Мириам ежедневно проводила по несколько часов, и куда заходил ее старый учитель, теперь уже весьма преклонных лет старец. Под его руководством Мириам исполнила несколько художественных вещей из мрамора и теперь работала над мраморным бюстом своего дяди в натуральную величину. Исходным материалом послужил обломок старой мраморной колонны, привезенный из развалин дворца близ и Ерихона. Но сегодня утром Мириам работала с глиной. Нехужто прислуживала ей. Вдруг чья-то тень заслонила ей свет солнца, проникающий под навес. Подняв глаза, она увидела перед собой дядюшку Итиля и с ним молодого римлянина. «Не смущайся, дочь моя!» – начал старик. «Я привел сюда нашего гостя, чтобы показать ему твою работу». «Ах, дядя, посмотри на меня! Разве я могу показываться кому-нибудь в таком виде?» воскликнула Мириам, стыдясь своих мокрых рук и испачканного глиной платья. «Смотрю и ничего решительно не вижу», сказал старик. «Разве что-нибудь неладно?» «Я тоже смотрю и восхищаюсь», сказал Марк. Хорошо было бы, если бы мы чаще заставали женщин за таким прекрасным занятием». «Ты смеешься, господин?» — возразила Мириам. «Возможно ли восхищаться незаконченной работой новичка в деле искусства, тем более тебе, видавшему лучшие произведения великих греческих мастеров, о которых я только слыхала?» «Клянусь троном Цезаря, госпожа!» — воскликнул он искренне. «Хотя я сам не художник, но выдающийся воятель нашего времени Главк не создал бы подобного бюста». «О, конечно!» — улыбнулась Мириам. «Главк помешался бы, увидев его». «Да, от зависти. Но скажи, что ты делаешь с этими произведениями искусства?» И он указал рукой на целый ряд работ, расставленных на полке под навесом. «Я продаю их желающим, или, вернее, дяди мои продают, а вырученные деньги идут на бедных». «Не будет ли нескромно с моей стороны спросить, за какую цену вы их продаете?» «Иногда путешественники давали мне по серебряному сиклю, а однажды за группу верблюдов с арабом-проводником я получила целых три сикля». «Один сикль, три сикля. О, я куплю их все. Нет, это просто грабеж. Ну, а этот бюст, сколько он стоит?» «Это не для продажи», — сказала Мириам. Это мой скромный дар дяде, или, вернее, дядям, которые хотят поставить бюст в своей зале совета. Вдруг счастливая мысль озарила Марка. «Я пробуду здесь несколько недель», — сказал он. «Не согласишься ли ты, госпожа, исполнить мой бюст в такую же величину, и сколько это может стоить?» «О, много, очень много», — отвечала девушка. «Мрамор здесь стоит дорого, да и резцы изнашиваются. Это будет...» Она говорила очень медленно, мучительно напрягаясь, так как не знала даже, что ей можно спросить. «Это будет стоить... 50 сиклей». «Да, 50 сиклей», — повторила она неуверенно. «Я не богатый человек», — воскликнул Марк. «Но охотно дам 200 сиклей». «Двести», — пробормотала Мирям. «Нет, это безумие. Я не могу, не смею взять такой суммы». После этого ты, господин, вправе будешь сказать, что попал к разбойникам, которые ограбили тебя. Нет, если мои дяди разрешат принять этот заказ, и у меня хватит времени, я постараюсь сделать все, что могу, за пятьдесят сиклей. Но только я должна сказать, господин, что тебе придется просидеть немало часов, чтобы получилось хоть слабое сходство с оригиналом». Пусть так, но как только я снова попаду в какую-нибудь цивилизованную страну, я доставлю тебе столько заказов, что ваши нищие превратятся в состоятельных людей. А пока я к твоим услугам. Начинай, госпожа, сейчас же, если угодно. Я не имею разрешения, а без этого не смею приступить к такой работе. Это дело должно быть рассмотрено на совете кураторов, которым принадлежит право решать, может ли она исполнить твое желание. — вмешался Итиэль. «Но я не вижу ничего предосудительного в том, что моя племянница начнет моделировать из глины твой бюст уже сегодня. Если совет не даст согласия, его можно будет уничтожить. Благодарю, почтенный Итиэль, за твое разрешение. Где прикажешь мне сесть, госпожа? Ты увидишь, я буду самой послушной моделью. Сядь здесь, господин, и смотри вот сюда, в мою сторону».